Лос-Анджелесский аэроплан времен Первой мировой. Его нашли мертвым на полу у телевизора в гостиной крошечного снятого в наём домика в Лос-Анджелесе. Моя жена ушла в магазин за мороженым. В такой ночной в нескольких кварталах магазин. У нас было мороженое настроение. Зазвонил телефон. Ее брат сообщил, что сегодня умер их отец. Отцу было 70. Я ждал ее с мороженым. Думал, как лучше сказать ей про смерть отца. Чтобы поменьше боли, но смерть не замаскируешь словами. Как ни крути, на исходе слов кто-то мертв. Из магазина она вернулась очень довольная. «Что такое?» — спросила она. «Только что из Лос-Анджелеса звонил твой брат», — сказал я. «Что случилось?» — спросила она. «Сегодня умер твой отец». Это было в 1960 году, а сейчас осталось всего несколько недель до 1970-го, Он мертв уже почти 10 лет, и я немало передумал о том, что такое для всех нас его смерть. Первое. Он родился в немецкой семье и вырос на ферме в Южной Дакоте. Его дед, страшный деспот, совершенно уничтожил троих взрослых сыновей, всю жизнь обращаясь с ними так, будто они все еще дети. Они так и не выросли в его глазах, да и в собственных так и не выросли. Уж он постарался. Они никогда не покидали ферму. Они, разумеется, женились, но он заправлял всеми их домашними делами, не считая производства внуков. не давал сыновьям воспитывать собственных детей, брал это на себя. Ее отец считал своего отца еще одним братом, который вечно старается укрыться от неизбывного дедого гнева. Второе ее отец был умен, поэтому в 18 лет стал школьным учителем и уехал с фермы, что было актом мятежа против деда, который с того дня считал внука умершим а тот не хотел, как его отец, прожить жизнь, прячась за амбаром. Три года ее отец преподавал в школе на Среднем Западе, а потом на заре автомобильных продаж начал торговать автомобилями. Третье. За ранней женитьбой последовал ранний развод, и остались чувства, из-за которых эта женитьба скелетом скрывалась в ее семейном шкафу, потому что он пытался держать ее в секрете. Он, наверное, был очень влюблен. Четвертое. Перед Первой мировой, случилась чудовищная автомобильная авария, в которой погибли все, кроме него. Одна из тех аварий, что оставляют глубокие шрамы, будто исторические межевые столбы, на родных и друзьях погибших. Пятое. В 1917 году, когда Америка вступила в Первую мировую, он решил, что хочет стать пилотом, хотя ему было уже под 30. Ему объяснили, что это невозможно, он слишком стар. Но он был так упорен в этом своем желании, что его приняли на курсы. Он отправился во Флориду и стал пилотом. В 1918 году он уехал во Францию, летал на Дехевилленде и бомбил французские железнодорожные станции. А однажды, когда летел над германскими войсками, вокруг него стали появляться облачка, и он подумал, что они очень красивые. И еще долго летел, прежде чем сообразил, что это его пытаются сбить германские зенитки. А в другой раз он летел над Францией, и за хвостом его аэроплана возникла радуга, и всякий раз, когда аэроплан поворачивал, радуга поворачивала туда же, и в 1918 году она полдня летела за ним по французским небесам. Шестое. Когда война закончилась, он получил капитана. Ехал как-то на поезде по Техасу, и немолодой мужчина, сидевший рядом, они беседовали уже мельтриста, Сказал, «Будь я молод, как вы, и водись у меня деньжата, я бы поехал в Айдахо и открыл банк. У банков в Айдахо неплохое будущее». Седьмое. Так ее отец и сделал. Восьмое. Поехал в Айдахо, открыл банк, и из этого банка вскоре получилось еще три банка и большое ранчо. Шел 1926 год, и все было прекрасно. Девятое. Он женился на школьной учительнице на 16 лет моложе его, и в свадебное путешествие они поехали на поезде в Филадельфию, где провели неделю. Десятое. Когда в 1929 году грохнулся фондовый рынок, ее отца это сильно подкосило. Пришлось отказаться от банков и бакалейной лавки, которую он подобрал где-то по ходу дела. Но у него осталось ранчо, хоть и заложенное. Одиннадцатое. В 1931 году он решил разводить овец, купил большое стадо и был очень добр к пастухам. В тех краях о его доброте ходили сплетни. Овцы подхватили какую-то жуткую овечью болезнь и все издохли. 12 В 1933 году он опять купил большое стадо и подбросил дров в костер сплетен, потому что был все так же добр к своим людям. Овцы подхватили какую-то жуткую овечью болезнь и в 1934 году все издохли. 13 -е. Он выдал своим людям большую премию и оставил овечий бизнес. 14 -е. После продажи ранчо ему как раз хватило денег, чтобы выплатить долги и купить навехонький шевроле, и он погрузил туда семью и отправился в Калифорнию, чтобы еще раз начать все заново. 15 -е. Ему было 44. У него была 28-летняя жена и маленькая дочка. Шестнадцатое. В Калифорнии он не знал никого, а тогда была Великая депрессия. Семнадцатое. Его жена некоторое время поработала на сборе слив, а он парковал машины на стоянке в Голливуде. Восемнадцатое. Он получил должность бухгалтера в маленькой строительной компании. 19 -е. Жена родила сына. Двадцатое. В 1940 году он ненадолго увлекся калифорнийской недвижимостью, Но решил не продолжать и опять стал бухгалтером маленькой строительной компании. 21. Жена стала кассиршей в продуктовом, где проработала 8 лет. Затем помощник управляющего уволился, открыл свой магазин, она перешла работать к нему и работает там по сей день. второе. Уже 23 года она в одном и том же магазине пробивает продукты на кассе. 23. До 40 лет она была очень красива двадцать четверт строительная компания его уволила мол он слишком стар чтобы копаться в грозбухах пора сдать вас в архив шутили они ему было пятьдесят девять двадцать пят двадцать пять лет они арендовали дом в котором жили хотя могли бы в раз купить его без изначальноального взноса и не платить ежемесячно по пятьдесят долларов двадцать шестое когда его дочь перешла в девятый класс Он стал школьным сторожем. Она встречала его в коридорах. Работа сторожем – тема, которую крайне редко обсуждали дома. Двадцать седьмое. Мать готовила обеды им обоим. Двадцать восьмое. Он вышел на пенсию в шестьдесят пять и стал очень осторожным алкоголиком, пристрастившись к сладкому вину. Ему нравился виски, но на виски у них не было денег. В основном он сидел дома и начинал пить около десяти утра. Через несколько часов после ухода жены на работу в продуктовый. 29 девятое. За день он тихо напивался. Он прятал винные бутылки в кухонном шкафу и отпивал из них потихоньку, хотя был один. Он редко устраивал сцены, и когда жена возвращалась с работы, дома всегда было чисто. Впрочем, спустя некоторое время в его походке появилась тщательность, свойственная алкоголикам, когда те стараются двигаться очень осмотрительно притворяясь трезвыми. Тридцатое. Он сменил жизнь на сладкое вино, потому что жизни у него больше не осталось. Тридцать первое. Днем он смотрел телевизор. Тридцать второе. Однажды он летел на аэроплане времен Первой мировой с грузом бомб и пулеметов, и за ним по небесам Франции летела радуга. Тридцать третье. Сегодня умер твой отец.